Я прошел сквозь строй раздевающих меня взглядов и только на улице вновь почувствовал себя одетым. Трудно, однако, быть девушкой в нашем мужском мире. «Где вы пропадали?» — сердито встретил нас Муха. «Эти в Монтеро забеспокоились. И знаешь, сколько их там? Шестеро! И все с пушками». «Как ты об этом узнал?» — удивился Томас. Муха с подозрением посмотрел на него принюхался и ответил «Обыкновенная телепатия!» Мать Семер жил в старом городе в доме постройки начала века с кариатидами и лепниной по фасаду, с круглыми сквозными арками. Дверь его квартиры выходила в одну из арок. К ней вели три каменные ступеньки. Сама дверь была обита обычным коричневым дерматином, но когда Томас назвал себя в микрофон и предъявил свою физиономию глазку миниатюрной телекамеры, раздалось гудзение и тугое клацанье, из чего я явствовало, что дверь не только металлическая, но и снабжена электроприводом, как в банковских сейфах. Отставной КГБшник заботился о своей безопасности. Еще подъезжая к дому, мы по мобильнику получили сообщение от артиста, что Юрген Янсен покинул дом Мюэра минут сорок назад, и обстановка вокруг дома нормальная. Его тачку мы не заметили, хотя она должна была находиться где-то поблизости, потому что уверенный съем информации с чипа, который я переправил в жилище Мюэра с помощью розы, мог осуществляться с расстояния не больше трехсот метров». Двушку Томаса мы оставили в соседнем переулке. Мухе я приказал контролировать ситуацию снаружи, а сам вошел вслед за Томасом в обиталище старого паука. Мюэр встретил нас на пороге прихожей. Он был в белой, крахмальной рубашке и в свободном джемпере. Чувствовалось, что день у него был не из легких, и возраст все-таки давал о себе знать. Небольшим пультом, вроде телевизионного, он заблокировал дверь, сухо предложил «Раздевайтесь, молодые люди!» Томас решительно отказался «Не стоит, господин Мюэр, мы спешим!» Я не понял, куда мы спешим. Мюр этого тоже не понял, но не стал настаивать. Он провел нас в просторную комнату, которая оказалась небольшой из-за пятиметрового потолка. Довольно крутая деревянная лестница с перилами вела вверх, в другую комнату, низкую, под одним потолком с первой. Я сообразил, что эта вторая комната располагалась над аркой дома, из которой был вход в квартиру. Когда я вез Мюэра домой, он рассказал, что уже лет двадцать живет один, а его хозяйство ведет русская молодая пара — дворники. Поэтому в квартире было чисто, все на своих местах. Но все это я отметил мимолетно, потому что основное мое внимание привлекла высокая хрустальная ваза на круглом столе. В вазе красовалась роза. Лучшее место для нее — Трудно было придумать. Мюэр принес из кухни поднос с графином и тремя крошечными лафитничками. — Мартылем я вас угостить не могу, но у меня есть кое-что не хуже, — проговорил он, разливая по лофитничкам чайного цвета жидкость. — Это моя фирменная настойка. Но Томас проявил твердость. Господин Мюэр сначала дело Он выложил на стол пакет с долларами и развернул оберточную бумагу. «Ваши бабки! Ровно 50 штук!» «Что ж, дело так дело!» Мюэр извлек из книжного шкафа серый кейс и раскрыл перед Томасом. «Ваши купчие!» В кейсе действительно лежали три пачки гербовых бумаг, перевязанных шпагатом. Что-то не сходилось. Я был уверен, что Мюэр оставил купчие в банке. А снова съездить за ними он не мог, потому что к тому времени, когда он вернулся домой после прогулки по Том-парку, банк уже был закрыт. «Вы спрашиваете себя, юноша, что я оставил в банке?» С суховатой усмешкой поинтересовался Мюэр. «Нечто гораздо более ценное, чем эти бумаги, догадались?» «Подлинник завещания», — сказал я, — «совершенно верно. Мы присутствуем при событии в некотором роде историческом. Прошлое соединяется с настоящим. Наследство Альфонса Рэббоне соединяется с его наследником. Но ключик от будущего держу в своих руках я. Проверили, друг мой». «Да», — кивнул Томас, — «все в порядке». «Тогда давайте посмотрим на ваши деньги».